Глава девятая. Зеркальщик. Заслышав шум, король вбежал в покое. Королева была в сознании, но не вставала с холодного каменного пола и была будто не в себе, крепко сжимая в дрожащих руках сорванную с зеркала штору. Она посмотрела наверх, но мужчины в зеркале уже не было. Король подбежал к ней, но она в ужасе отпрянула. «Что случилось? Скажи мне». «Я... Прости, любимый, я не хотела пугать тебя. Королеве едва удалось совладать с дыханием. Я просто... Должно быть, я... Потеряла сознание. В голове все плыло. Она не могла найти в себе силы объяснить, что только что произошло. И все, что ей удалось выговорить, было... Зеркало. Король взглянул на каминную полку. Зеркало твоего отца? Ну, конечно. Вот почему оно так тебе не нравилось. Знай я раньше то, что ты мне недавно рассказала, я бы никогда не принес его в наш дом. Королеве стоило больших трудов совладать с голосом. «Разбей его, прошу!» Едва слышно прошептала она. Не колеблясь ни секунды, король сорвал зеркало со стены и ударил им по каминной полке. Осколки стекла разлетелись по полу и засверкали подобно звездной пыли в лунном свете. Королева с облегчением вздохнула, хотя и не была окончательно уверена, что на этом весь этот кошмар закончится. Собравшись с силами, она заговорила. Перед нашей с тобой встречей, любимой, я боялась заходить в мастерскую отца. Ведь там повсюду меня встречали отражения и отражения, отражений моего уродства. А мне меньше всего хотелось получить о нем лишнее напоминание. В моем детстве не было ни дня, чтобы отец не сказал мне, как я некрасива и уродлива. Именно такой я себя и видела. Моя мама была красавицей. Я знала это благодаря портрету, что стоял в старой лачушке моего отца. Тот портрет был единственным источником красоты в моей тогдашней жизни. Я часами смотрела на него, спрашивая себя, почему же я не столь прекрасна. Сколь была она. Я не понимала упрямого желания моего отца жить в той развалюхе, когда он мог позволить себе переехать, куда бы ни пожелал. Сколько бы я ни убиралась, мне никак не удавалось избавить дом от запахов затхлости и плесени. Я не могла представить, чтобы моя мама моя красавица мама жила в этом доме и тогда я вообразила что дом видимо тоже оплакивал ее смерть в своих мечтах я представляла что при ее жизни это был милый домик утопающий в цветах на подоконнике которого прилетали поклевать зерна птицы но после ее смерти все впало в уныние и запустение все кроме личных вещей матери которые отец убрал в сундуке подальше с глаз Иногда я открывала их и наряжалась в ее старые платья и украшения. Чудесные наряды с тонкой вышивкой, бисером и драгоценности, сверкающие подобно звездам. Моя мама любила красивые и утонченные вещи. я гадала, будь она жива, смогла бы она полюбить меня со всем моим уродством. Рассказы о любви моего отца к моей маме были широко известны. Сказания о Зеркальчике и его прекрасной жене обошли все королевства, словно древние предания, сплетённые из любви и печали. Мой отец создавал великолепные зеркала всех форм и размеров, настоящие чудеса из стекла, вдохновляющие великих королей и королев отправляться в далекое путешествие только для того, чтобы купить один из его роскошных и восхитительных шедевров. Моя мама очень любила зимнее солнцестояние, и в этот день отец устраивал целое представление. Он делал множество крошечных зеркал в виде солнца, Луны и звезд, и развешивал их на деревьях вокруг дома. Затем зажигал свечи. Их свет отражался в зеркалах, множился, из-за чего дом был виден на миле вокруг, словно крошечный волшебный город, залитый светом островок в море зимней темноты. Говорят, несмотря на все то великолепие, что он устраивал каждый год, отец утверждал, будто оно и в сравнении не идет с красотой его жены. С её волосами цвета вороного крыла бледной кожей и блестящими глазами цвета оникса. Их уголки были немного приподняты, из-за чего они напоминали кошачьи. Как я мечтала, чтобы кто-нибудь полюбил меня так же сильно, как мой отец любил маму. Ведь, будучи вдохновленным ее красотой, он создавал настоящие сокровища, в которых она видела свое отражение. Я была уверена, что мне никогда не познать такой любви и никогда не понять, каково это — обладать такой красотой. А затем я встретила тебя. Когда ты уехал, пообещав вернуться, оставив меня в одиночестве и совершенно сбитый с толку, мой отец сказал нечто такое, от чего мое сердце зашлось в панике. Смотрю, дочь, ты его просто околдовала, но скоро он поймет, какая мерзкая уродина ты на самом деле. Вот что он сказал мне. Я попыталась оправдаться перед ним, что никакая я не колдунья и не владею магией, но он настаивал. Даже не думай, что такой мужчина, как он, выберет себе в жены такую, как ты. Ты слишком стара, дочь моя, и безобразна. В тебе нет ничего примечательного. Моя мама умерла в родах, и уверен, отец винил меня в ее смерти. А мое с ней сходство лишь усиливало боль потери. Отец никогда не рассказывал о ночи, когда умерла мама. Но до меня доносились обрывки той истории, которые соединились в моем воображении. Подобно отражением в одном из его разбитых зеркал. Я представляла, как моя мама корчится в агонии. Мысленным взором видела, как она сжимает свой раздутый живот в приступе мучительных схваток и кричит мужу, моля о помощи, пока повитуха суетится вокруг нее. Но отец ничего не может сделать. Его лицо мертвенно-бледно и искривлено от ужаса. И вот моя мама, родив, продолжает лежать. Но уже мертвая. Его глаза вспыхивают отвращением при виде маленького создания, вычеркнувшего из его жизни самое дорогое, что в ней было. Должно быть, отец ненавидел меня с того самого дня. Никогда в его взгляде я не видела ничего, кроме отвращения. Как-то раз, мне было лет пять или шесть, я стояла в нашем дворике. Помню, как солнечные лучи пронизывали листву. В руках у меня был букет полевых цветов, И тут отец подошел ко мне. «Зачем они тебе, девчонка?» — спросил он. Его лицо исказило гримаса едва сдерживаемого гнева. Я сказала, что хочу отнести цветы маме, после чего он уставился на меня пустым взглядом. «Ты же ее даже не знала. Почему ты решила, что она захочет получить от тебя цветы?» Помню, мне было так грустно, так больно, что я закричала. «Она ведь моя мама, и я люблю ее! а он лишь посмотрел на меня тем особенным взглядом, который я уже очень хорошо знала. Взглядом, предупреждающим еще одно слово с моей стороны, и он меня ударит. Хотя иногда он бил меня, даже если я умолкала. В тот день я просто стояла, хватаясь за букет, и смотрела на него. Мои губы дрожали, глаза щипало от навернувшихся слёз, но внутри бушевало столько разных эмоций, что просто взять и заплакать не получалось. Он вырвал цветы из моих крошечных ладошек, а затем повернулся ко мне спиной и ушел куда-то. Я надеялась, что он отнесет букет на могилу мамы, хотя и понимала, он никогда бы так не поступил. Я поклялась себе, что не допущу демонов отца в свою душу, что начну с тобой новую жизнь. Я так хотела забыть о нем и стать счастливой с тобой и моим очаровательным птенчиком. Я поклялась, что Белоснежка станет мне дочерью, и я буду любить ее так, как любил меня мой отец в моих мечтах. Что я каждый день буду говорить Белоснежке, как она красива, и мы будем танцевать и смеяться. И что, в отличие от своего отца, я буду водить Белоснежку на могилу ее матери. И с помощью писем, которые ты мне оставил на хранение, расскажу ей, какой та была. Я твердо решила больше никогда не вспоминать зеркальщика. Теперь он принадлежит тьме. В день его смерти мою жизнь озарила ослепительным светом. Словно с его уходом меня перенесло в совсем иной, полный великолепия мир, где я смогла, наконец, обрести любовь и счастье. В тот день я вынесла из дома все его зеркала и развесила их на гигантском дереве, что росло у нас во дворе. Еще никогда в жизни я не видела столь восхитительного зрелища. Зеркала покачивались на ветру, улавливая солнечные лучи и отражая их. Все это походило на волшебство. У меня перехватывало дыхание от той красоты. Горожанам это тоже понравилось, и они решили, будто то была моя дань отцу. А я и не подумала возразить. Им совсем не нужно было знать, каким ужасным человеком он был. Не нужно было знать, что в тот день я впервые с момента рождения вышла на свет, вырвалась из плена тьмы и неуверенности. Вот что на самом деле я праздновала. Никто не имел ни малейшего представления, как сильно он меня ненавидел. Какой жестокой и воистину бесчеловечной была его душа. Душа. Ха -ха. Сомневаюсь, имелась ли она у него вообще. Хотя, должно быть, имелась. Ведь он так сильно любил мою маму. Возможно, его душа умерла в ту же ночь, когда она покинула этот мир. После чего в нем не осталось ничего, кроме ненависти. Я сидела у его постели, когда он умирал. Ухаживала за ним, старалась продлить его жизнь, потому что сердцем понимала — это мой долг. Именно так нужно относиться к тем, в чьих жилах течет та же кровь. Но в ответ услышала лишь полное отвращение и горечи слова. «Он никогда к тебе не вернется. Ты всегда была уродиной. С чего королю обращать внимание на такую, как ты?» Я была рядом, когда он покинул этот мир. У его постели. Держала его за руку, чтобы ему не пришлось отправляться в неизвестность в одиночку. За секунду до смерти он вдруг посмотрел на меня своими угасающими глазами. Я же, глупая, вспыхнула надеждой, что сейчас он поблагодарит меня. А вместо этого он сказал, «Я никогда не любил тебя, дочь». После чего закрыл глаза и умер. Король молчал. Он сидел, упершись локтями в колени, Я опустив подбородок на подставленные ладони и покачивался взад-вперед, обдумывая услышанное. Затем он опустился на колени рядом с королевой и взял ее руки в свои. Как бы я хотел, чтобы он был все еще жив, сказал король. Тогда бы я смог убить его собственными руками за все, что он натворил. Королева пораженно посмотрела на мужа, чье сердце, как ей было хорошо известно, всегда было наполнено любовью даже к врагам. Неужели его чувства к ней столь сильны, что заставили его отступить от своих убеждений? Она любила его больше всех во всем мире. Она коснулась его руки, покрытой боевыми шрамами, и загрубевшей от постоянных упражнений с мечом. Сцепив свои пальцы с его, она скользнула в его объятие и легко поцеловала в губы. Когда-то мягкие Сейчас они были потрескавшиеся и обветренные после стольких месяцев, проведенных в походе. Королева ощутила привкус пота и, как ей показалось, крови. Почему, — подумалось ей, — что-то должно меняться? Почему нельзя было остановить время в день их свадьбы, чтобы они с Белоснежкой и королем вечно жили счастливо? Почему она не в силах примирить весь мир, чтобы ее супругу больше не пришлось ее оставлять? Эти мысли кружили в ее голове весь последующий месяц, пока король был с ней. Но вскоре он вновь покинул замок. «Папа, я буду скучать», — сказала Белоснежка. «Я скоро вернусь, моя Белоснежка, обещаю. Я ведь всегда держу свои обещания, не так ли?» Девочка кивнула. «Я люблю тебя, и я буду скучать, моя дорогая». Король тяжело вздохнул. «Я тоже тебя люблю, папа». Король поцеловал дочь и покружил ее в воздухе, отчего та захихикала. «Я буду скучать по вам обеим всем сердцем. Вы всегда со мной». Королева и Белоснежка стояли во дворе и смотрели, как король с его воинами верхом на лошадях преодолевают покрытые снегом горы. Факелы мерцали в темноте зимнего полудня, а воздух был таким студенным, что туманил взор. Стоял такой сильный мороз, что его буквально можно было увидеть. Армия короля становилась все меньше и меньше, напоминая цепочку муравьёв, покоряющих сахарные холмики. Затем они скрылись за горизонтом.